Глава 4. Я Робинзон Круза, и буду тут жить. Существует старинный афоризм «Победа любит подготовленных». Это означает, что шансов выжить в экстремальных условиях у человека подготовленного куда больше, чем у того, кто никогда не планировал оказаться в дикой природе без привычных благ цивилизации. Именно поэтому люди профессий, связанных с повышенным риском, космонавты, моряки, летчики и тому подобное, проходят сложные, многоэтапные курсы выживания. Но это вовсе не означает, что самый обычный человек, всю жизнь проведший где-то в мегаполисе, непременно сгинет, оставшись с природой один на один. Мозг, генная память и организм способны на многое в самых сложных ситуациях. И зачастую людям, которые вынуждены выживать, не хватает вовсе не навыков или умений, а мотивации. Помочь обрести мотивацию могут многие примеры. Самый яркий, знакомый большинству из нас с детства – Робинзон Крузо. Единственным положительным фактором в его истории было то, что он выживал в теплом климате. Остальные были отрицательные – отсутствие воды, еды и людей. Несмотря на это, Робинзон выжил на острове и в каком-то смысле даже там процветал. Рекомендую всем перечитать книгу о нем. Почему так важна мотивация? Она заставляет начать думать и двигаться. С каждым сознательным действием возрастает уверенность, что все будет хорошо. Человек успокаивается, и здесь главное делать все аккуратно и внимательно. Неуравновешенное состояние спасению не способствует, ибо можно в любой момент совершить фатальную ошибку, которая будет стоить жизни. Когда вы включаете в себе внутреннего Робинзона Круза, то начинаете совершать обдуманные поступки. Они сразу дают видимый результат, тем самым понижая уровень страха. Разожгли костер, построили укрытие и уже можете сказать себе «Я могу здесь жить». Дальше больше. Вы начинаете создавать себе комфортные условия, несмотря на то, что обстановка к такому не располагает. Каждый из этих шагов будет постепенно выводить вас из стрессовой ситуации. Тревожность будет сохраняться на достаточно высоком уровне, вас же еще не спасли, но с ростом комфорта ее влияние на психику станет уменьшаться. Существует пять основных факторов выживания. Первый. Желание выжить. Мотивация. Второй. Психологическое эмоциональное состояние. Третий. Физическое состояние. Четвертый. Знания и навыки. Пятый. Экипировка и снаряжение. Первые два фактора взаимосвязаны и являются основными в процессе выживания. Если у человека не будет желания выжить, выйти невредимым из чрезвычайной ситуации, то он из нее и не выйдет. Именно это желание, как слабый огонек, способно вернуть к жизни любого вне зависимости от тяжести ситуации. И оно, в свою очередь, поддерживает хорошее психическое состояние. Второй фактор. Третий фактор, физическое состояние, проявляет себя двумя способами. Во-первых, Это опосредованное поддержание психологического состояния, потому что если у вас ничего не болит и вы не устали, то и ощущать себя будете лучше. Во-вторых, чисто механически, вы лучше работаете руками и ногами. Зачастую физическое состояние напрямую зависит от психологического. Были случаи, когда мотивированный человек совершал действия, казалось бы, невозможные для его физического состояния. Четвертый фактор — знания и навыки — не менее важен, так как наполняет смыслом физическую форму, выстраивает действия в полезную работу и одновременно влияет на психологическое состояние, отвлекая от тяжелых мыслей. В некоторых инструкциях прямо написано «Чаще всего единственным инструментом выживания будет ваша голова». Пятый фактор — Экипировка стоит на последнем месте, хотя существует расхожее заблуждение, что наличие суперсовременной экипировки и достаточного снаряжения поможет без проблем выйти из любой чрезвычайной ситуации. Практика показывает, что это не так. Если нет мотивации, никакая экипировка не поможет. С подобными случаями я сталкивался не раз. То же самое касается и знаний с навыками. Если они отсутствуют, даже самое совершенное снаряжение не спасет, потому что вы воспользуетесь им не так, как следовало бы. На занятиях я говорю своим курсантам. Изначально лес — это агрессивная природная среда, в нем холодно, мокро и страшно. Ваша задача сделать так, чтобы вам в этом лесу стало комфортно. Направьте все мысли в этом направлении и подчините этим мыслям все действия. При этом необходимо действовать максимально осознанно. Например, если человек берет палку для костра, то должен сразу оценить, насколько хорошо она будет гореть и будет ли гореть вообще.